У нас тоже так считают. И прекрасно. Теперь смотри. Квадратика, два колеса. Это будут грузовики. Если пустые, ставь кружочек. Если с людьми, ставь черточку. Отмечай все орудия. Большие. Так. Маленькие. Так. Отмечай легковые машины. И отдельно санитарные. Вот так. Два колеса и квадрат с крестиком. Пехоту отмечай поротом. Вот так. Видишь? Маленький квадратик и рядом значок. Кавалерию отмечай вот так, смотри. Как будто лошадь. Квадрат на четырех ножках. Это будет отряд в двадцать человек, понятно? На каждый отряд палочку. Да, это ты ловко придумал. Смотри дальше. Он нарисовал два больших колеса, обведя их дважды, и ствол в виде короткой черточки. Это противотанковые пушки. Они на резиновом ходу, тоже отмечай. Это зенитные Он нарисовал два колеса и ствол, торчащий кверху. «Тоже отмечай. Понятно? Ты такие пушки видел?» «Да», — сказал Ансельмо. «Чего тут не понять, все ясно. Возьми с собой цыгана, пусть он посмотрит, где ты будешь сидеть, чтобы можно было потом сменить тебя. Выбери хорошее безопасное место, не слишком близко, но так, чтобы тебе было удобно и хорошо видно. Сиди там, пока тебя не сменят». «Понятно. Ну вот». И когда ты придешь, я буду знать обо всех передвижениях по дороге. На этом листке отмечай то, что идет туда, а на этом то, что идет оттуда. Они вернулись к пещере. — Пошли сюда, Рафаэля, — сказал Роберт Джордан и стал у дерева ожидая. Он видел, как Ансельму вошел в пещеру и как упала за ним попона. Через минуту из пещеры выскочил цыган, отирая рукой губы. — Ну как? — спросил цыган. — Повеселился сегодня ночью. Ночью я спал. — Тем лучше, — сказал цыган и ухмыльнулся. — Папиросы есть? — Слушай, — сказал Роберт Джордан, опуская руку в карман за папиросами. — Я хочу, чтобы ты вместе с Ансельмо отправился к посту, откуда он будет наблюдать за дорогой. Там ты его оставишь, хорошенько заметив место, так, чтобы ты мог проводить туда меня или того, кто пойдет ему на смену. Потом ты выйдешь на склон, с которого видна лесопилка, и посмотришь, нет ли там перемен. Каких перемен? Сколько там сейчас людей? Восемь. Так было, когда я последний раз смотрел. Ну вот, посмотришь, сколько сейчас. И проследи, через какой интервал сменяются часовые у моста. Интервал? Ну, сколько времени часовой проводит на посту, и когда происходит смена? А у меня часов нет. Возьми мои. Он отстегнул ремешок. «Вот так часы!» — сказал Рафаэль восхищенно. «Чего тут только нет! Такие часы верно сами читать, писать умеют. Сколько тут разных цифр! Это всем часам часы! Не балуйся с ними!» — сказал Роберт Джордан. «Ты время узнавать умеешь? А как же двенадцать часов дня — это когда есть хочется...» Двенадцать часов ночи это когда спать хочется, 6 часов утра это когда опять есть хочется, 6 часов вечера это когда пить хочется, если повезет, то и напьешься. 10 часов вечера это когда... Заткнись, сказал Роберт Джордан. Нечего было гурить. Я хочу, чтобы ты проверил, когда сменяются часовые не только на лесопилке и у маленького моста, но и у большого моста, и в домике дорожного мастера. Это что-то очень много, засмеялся цыган. Может ты лучше кого другого пожлешь? «Нет, Рафаэль, это очень важно. Ты должен сделать все очень осторожно и постараться, чтобы тебя не заметили». «Еще бы мне не стараться», — сказал цыган. «Зачем ты мне это говоришь, чтобы я старался? Думаешь, мне жизнь надоела?» «Будь хоть немножко посерьезнее», — сказал Роберт Джордан. «Это ведь серьезное дело». «Ты меня просишь быть посерьезнее? После того, как ты себя показал этой ночью, ты должен был убить человека, а ты чем занялся?» Вместо того чтобы сделать одним человеком меньше, ты решил сделать одним больше. И это когда мы видели столько самолетов, что им ничего не стоит перебить нас всех с дедами и прадедами и нерожденными внучатами, на сто лет вперед, а задой всех коз, кошек и клопов, полное небо самолетов, и они ревут так, что от их рева у твоей матери молоко бы в грудях свернулось. А ты меня просишь быть посерьезнее? Я даже слишком серьезен. Ну ладно. — сказал Роберт Джордан и, засмеявшись, положил цыгану руку на плечо. — Слишком серьезным тоже быть не надо. Иди, кончай свой завтрак и отправляйся. — А ты? — спросил цыган. — Что ты будешь делать? — Я пойду к глухому. — После этих самолетов ты тут во всей округе живой души не встретишь, — сказал цыган. — Многих, должно быть, в пот бросило, когда они пролетали. У них есть дела поважнее, чем выслеживать партизан так Как-то оно так, — сказал цыган, потом покачал головой. — А если они и этим не погнушаются? — Кева, — сказал Роберт Джордан, — это лучшие немецкие легкие бомбардировщики. Такие за цыганами меня охотятся. — У меня от них мурашки по телу, — сказал Рафаэль. Да — Да-да, я этих штук боюсь. Они полетели бомбить аэродром, — ответил ему Роберт Джордан, вместе с ним входя в пещеру. — Я уверен, что они за этим полетели. «Ты что там говоришь?» — спросила жена Паблу. Она налила Роберту Джордану кружку кофе и протянула банку сгущенного молока. «Даже молоко? Чего только у вас нет!» «У нас всего много», — сказала она, — «а особенно страху после этих самолетов. Как ты сказал, куда они полетели?»